Арамис покраснел от досады. Герцогиня продолжала. «Я осведомилась об этом у испанского короля, и он рассеял мои сомнения на этот счет. Согласно статуту ордена, каждый генерал иезуитов должен быть испанцем. Вы не испанец и не были назначены испанским королем». Арамис сказал назидательным тоном. «Видите, герцогиня, вы допустили ошибку».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 Мне нужны деньги на восстановление Дампьера. А, -а, а, холодно произнес Арамис. Деньги. Сколько же вам нужно, герцогиня? Порядочно. Жаль. Вы знаете, что я не генерал. В таком случае у вас есть друг, который, вернятно, очень богат. Господин Фуке. Господин Фуке, сударыня, он почти разорен.